Так рано отлетел покой благословенный, И неребяческих желаний и тревог Огонь томительный до срока сердца сжег. Воспоминания дней юности известных Под громким именем роскошных и чудесных, Наполнив грудь мою и злобой, и хандроей,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 Здесь, в малом и в большом тоскливо сердце ныло, Я к няне убегал, ах няня, сколько раз я слезы лил о ней в тяжелый сердцу час, примени ее впадая в умиление, давно ли чувствовал я к ней благоговение, Ее бессмысленные и вредные доброты на сердце мне пришли немногие черты, и грудь моя полна.